Алло О -то, то. А то, Коко. -ко. их! На исповеди. Не воровал ли чего, рабозой Да, воровал, батюшка. М -м. А зену бил? Да, бибил. А пакости соседям делал? Эх. Делал, да, батюшка, дело. Может, ты рабоза и постов не соблюдал? Спасибо бог, что я не Христ, что ли? Эстонский спортивный комментатор на Олимпийских играх. Нас бегун. немножко сотрязался на старте и был спитком и рунцами, совершающими круг потета. Дама выбирает ткань на платье. Учтите, сударыня, что поперечные полосы делают фигуру полнее не вы думаете, что я собралась их есть? Лучше трусы в горошек, чем горошек в трусах!